Глава 19. Нападение на жизнь. Гитлер. Мы обязаны истреблять население. Герман Раушнинг был видным нацистом, советником Гитлера. Еще до прихода НСДАП к власти во всей Германии эта партия получила большинство мест в Сенате Данцега, и Раушнинг стал его председателем. Но вскоре из сторонников национал-социализма Он превратился в его опасного критика и в 1936 году уехал из Германии сначала в Швейцарию, а затем в Англию, где занимался литературным трудом. Хорошо зная Гитлера, Раушнинг написал несколько книг, разоблачающих фюрера, его теорию и политику. Работа «Голос разрушения», вышедшая в свет в 1940 году, – одно из ярких публицистических произведений. Ведомство Гиммлера включило Раушнинга в список лиц, подлежащих розыску и аресту. Однако он оказался в недосягаемости от мести бывших друзей. После войны переехал в США и еще раз сменил амплуа, став фермером. Предлагаемые отрывки представляют собой прямую речь фюрера.